Глава седьмая. Как начать жизнь заново. Марк очнулся в изоляторе. Ну вот и славно. Над ним склонился пожилой врач. Больше тридцати дней не шутка. Только оставлять вас здесь нельзя. Так что чуть окрепните и на выписку. А может не стоит, еле слышно попробовал пошутить Морецкий. Хотя какие шутки. Здесь уж точно получше, чем в камере. Да что вы. Сначала в больнице долечитесь, с почками у вас неважно, дела обстоят, а потом уж и домой можно. Ценю ваш юмор, доктор. Слова давались с трудом, но попытался улыбнуться. Понимаю. Однако в вашем деле не обнаружено состава преступления. Что это? Новый метод воздействия? Пытка надеждой? Марик недоверчиво смотрел на врача. С виду интеллигентный человек. только разве ж в таком месте порядочные люди задерживаются?» Попытался пошевелить рукой. Она не слушалась. Получилось лишь слегка приподнять пальцы. О том, чтобы оторвать от подушки голову, и речи не было. «Нет-нет», — доктор сразу понял его порыв, «даже не пытайтесь, пока полный покой, всему свое время». Посчитав пульс, он продолжил. «Скажите спасибо своему организму». «Вовремя отключился. Считайте, предохранитель сработал. А то неизвестно, до чего бы вы себя довели. Разве можно было так рисковать после малярии? Из нынешнего состояния, боюсь, несколько месяцев восстанавливаться придется». «Где Берта?» Сознание понемногу прояснялось, и снова Марком овладела тревога. Как ни странно, медработника вопрос не удивил. «Вашу супругу освободили. Вчера». и, поймав недоверчивый взгляд, пояснил. «Товарищ Морецкий, мы тут с коллегами...» Он смущенно потер переносицу. «В общем, озадачились мы вашим случаем. Попросили через свои, так сказать, каналы посмотреть ваше дело. И знаете, что обнаружилось? Ничего. За два года в папке всего лишь несколько протоколов допросов, где вы все отрицаете». и ни одного свидетельского показания. Так что, пока вы тут у нас приходили в сознание, дело тихонько закрыли. Ну и жену вашу за отсутствием состава преступления держать смысла тоже не было. А она сама ничего лишнего не подписала. Марк был ошарашен. «Черт, как же тяжело думать и верить в хорошее после всего этого. Так это правда?» Дыхание перехватило. Кажется, и легкие отказывались работать в полную силу. Я вас должен благодарить за это? Благодарить вы должны нашего мудрого вождя, товарища Сталина. Врач улыбнулся краем губ. Заподозрившего вредительскую деятельность в рядах НКВД. Впрочем, не мне рассуждать о политических материях. По ту сторону? Думаю, он кивнул за зарешеченное окно. «Все сами узнаете». Через неделю, когда старший техник смог подняться с постели, его перевели в госпиталь. Все предыдущие дни прошли как в тумане. Плохо слушалось тело, мысли разбегались, да и думать как будто было не о чем. В голове пустота, информации извне ноль. Почти все время он спал. И вот сейчас, в госпитальной палате, Марик с тоской рассматривал Красавец клен за окошком. Желтые багряные листья трепетали на ветру и, срываясь, планировали кружась куда-то вниз за черту подоконник. Вспомнилось, как Берточка расплакалась над рассказом о Генри «Последний лист». Для него это тогда стало открытием. На сентиментальную барышню его вторая половина прямолинейная и резкая, но совсем не была похожа. А она не переставала удивлять, своей искренностью, открытостью и даже мягкостью. «Берта!» — он прикрыл глаза. «Ничего, мы еще поборемся. Эти кленовые листья точно не последние, и ощутил легкое прикосновение. Перед ним стояла жена, любимая женщина, с которой они не виделись больше двух лет. Двух страшных лет!» Берта опустилась на край койки и, наклонившись, губами коснулась его лба. Марк крепко, насколько позволяли силы, сжал ее руку. Оба чувствовали, что в этом месте более открыто проявить свои чувства не получится. Молча смотрели друг на друга, а по щекам текли слезы. Слезы радости встречи, отчаяния от случившейся несправедливости и горести пережитого. В это первое свидание они не смогли поговорить по душам. Да и обсуждать здесь то, что волновало их, на самом деле было небезопасно. Так, несколько фраз со стороны, наверное, казавшиеся дежурным, Просто крепче сжимали руки, читая непроизнесенные слова во взглядах, и вглядывались в лица. Тут новая морщинка, здесь пролегла глубокая складка, стараясь рассмотреть за этими рисунками времени. Страшные испытания и переживания. Постепенно восстанавливалась картина событий за прошедшие два с лишним года. Сперва Берта поведала о радостном. Анюта уже полгода как вышла замуж за вполне достойного человека, инженера Григория Гачевского. Вот и ее письма. Почитай, Марочка. Как выяснилось, родные знали об аресте Морецких. Однако Анюта не могла поверить в подобную несправедливость и упорно, хотя бы изредка продолжала писать, словно надеясь, ее послания смогут вернуть лучшего на свете брата, и его внешне вроде строгую, но видно же, что любящую жену. Вот и славно, лишь бы Марик был счастлив. В Ваниных посланиях не было вопросов, только рассказы о жизни в Москве, о ее работе, о папиной новой супруге. Неплохая вроде женщина, мать Татьяна, а женихе такой смешной, и потом о нем же, мужа, заботливый, все сам дома хочет делать, и умный. Какой-то прибор изобрел. Удивительно, рассуждал Марк. Кому же, наконец, удалось укоротить эту своенравную девчонку? Отважный человек этот ее муж. Перед глазами пронеслись, как кадры кинохроники, картинки из прошлого, кажущегося теперь страшно далеким. Младшая сестра девушкой слыла отчаянной и не уступала брату в смелости и настырности. Как только Марк получил направление в авиамастерские, Аня стала убеждать его, что ей тоже непременно нужно заняться прыжками с парашютом и пилотированием. Сначала брату удавалось отражать этот напор, но тут Берта допустила ошибку. Неосмотрительно в письме поделилась с Анютой впечатлениями от своего воздушного приключения. Вскоре после этого послания сестрица заявилась в гости к Морецким с единственной целью — вступить в аэроклуб. А для начала... «Ну, хоть прокати, ну, пожалуйста!» «Эх, знал ведь, что любая ситуация имеет две стороны!» «Жену-то удивил, но вот она, оборотная сторона медали», размышлял тогда Марк. Однако способ переубедить сестрицу придумал быстро. Находчивости ему было не занимать. На удивление легко согласился он на уговоры. Счастливая поднималась Анюта на борт самолет. Марк с земли наблюдал, как знакомый пилот по его просьбе проделывал все возможные фигуры пилотажа. Из кабины с трудом вылезала изрядно позеленевшая летчица. «Ну что, понравилась тебе девица? Понравилась тебе красная?» – пошутил брат. «Очень». Гордость не позволяла девушке признать поражение, но больше разговоров о небе сестра не заводила. Марк вообще был мастером решать острые проблемы – не прибегая к давлению конфликтов. Вспоминая сейчас тот случай, он думал о баничке. Конечно, гордый нрав и сила духа — это от отца, от предков. Но, возможно, она привыкла ощущать надежный тыл. Отец и брат всегда были рядом. И это рядом не имело никакого отношения к реальному расстоянию. Только нынче время такое, что ни в чем нельзя быть уверенным. Даже поддержка близких может внезапно исчезнуть, растаять, словно туманная дымка над утлюкским лиманом. Но хорошо все-таки, что теперь ей есть на кого опереться. А Морецкий жадно продолжал впитывать новости, ко времени его освобождения уже успевшей стать историей. В газете печатались обзоры военных действий в Европе. Война в Испании окончилась весной, а в сентябре началось вторжение германской армии в Польшу. И к 6 октября страна была оккупирована. Наши войска заняли Западную Украину и Западную Белоруссию. Марка, хорошо помнившего, как освещались события в Испании, удивила, что в прессе немцы не назывались агрессорами и фашистами. И в целом тон -то был вполне нейтральный. Взгляд словно со стороны. Англия и Франция объявили войну Германии. Но на этом как бы все остановилось. а вот известие о том, что принят закон о всеобщей воинской обязанности, насторожило. Хотя, ну правильно, у самых границ наших военные действия. Летчики, соседи по палате, рассказали о страшной для всей страны потере, гибели Валерия Чкалова, случившейся почти год назад, 15 декабря 38 года, во время испытаний нового самолета. Смерть кумира своей юности Марк воспринял как личную утрату. Вспомнил о встрече с ним на аэродроме, как дружески пожал тогда Чкалову руку. И о том дне, когда в Москве впервые увидел фигуры высшего пилотажа, выполняемый асом под восторженный рев толпы. Молодой, крепкий, а человек какой! Всегда к нему тянулись люди, такой простой. Какая несправедливость! Это была не единственная потеря. Лишь выписавшись из госпиталя, узнал Морецкий, что скрывала жена, с какой болью боролась, навещая его. Главный удар — смерть Гальпера-старшего. Когда весть об аресте дочери и зятя докатилась до Третьей Советской, старый портной отправился в Москву. Где же искать правды, как не в столице? Хождение по инстанциям, бесконечные очереди в приемных. не самое ужасное. Пока действуешь, остается надежда. Страшнее пустые, совершенно одинаковые, глаза ответственных и не очень работников, взгляды поверх просителя и в итоге короткие резолюции. Отказать в рассмотрении. Такого удара семидесятилетний летний любящий отец не выдержал. А ведь было время, все потешались над главой семейства, когда тот, прочтя очередные интересные столичные новости, заявлял. «Нет, я всегда говорил, жить надо в Петрограде, а умирать в Москве». Папочка потрунивал ироничный Миша. «Чем вам Питер не угодил? Здесь же с царских времен лучшие похоронные конторы». «Э, нет, Александр Ильич с легкостью парировал все выпады отпрысков. Уж больно помпезности в них много». Я бы предпочел что-нибудь попроще, повеселее, так сказать. А Москва — город веселый. «Не переживай, мы вместо похоронного марша закажем оркестру играть семь 7.40», — подхватывала Юля. И только Анна Александровна укоризненно качала головой и решительно пресекала неуместные шутки на серьезную тему. «Разве можно шутить такими вещами? Сейчас же перестаньте!» А про себя думала. Как же можно над смертью потешаться? Вот вам и шутки. Гораздо позже узнал Марк о том, какие потери понесла авиационная отрасль и военно-воздушные силы. Еще в ноябре 37 го был арестован возглавлявший ВВС авиапромышленность командарм Алкснис, обвиненный в заговоре и расстрелянный в июле 38 го года. Не мог представить себе старший техник, что посадят из знаменитых конструкторов, их сотрудников и ближайших помощников. О судьбе их можно было лишь догадываться. После первых громких заметок об арестах в дальнейшем советская пресса словно забывала об их существовании, не сообщая ни о судах, ни о приговорах. Поверить во вредительство людей, укреплявших своим трудом оборонную мощь страны, не получалось. Интересно, «Доживи до этих мрачных времен, Циолковский, его бы постигла та же участь, старика тоже не пощадили бы». Далеко не обо всем писалось в газетах, что-то обсуждалось лишь в кругу самых близких, и то шепотом. Понять произошедшее было невозможно. Горький конца 30-х годов продолжал жить все той же двойной жизнью, как и большинство крупных советских городов. Только теперь... Морецкий острее чувствовал эту фальшь. Не останавливаясь, работали заводские конвейеры, не прекращалось соцсоревнование, каких рекордов удалось достичь благодаря движению многостаночников. Вузы и ФЗУ выпускали новых специалистов, город продолжал разрастаться, в театрах ставили спектакли, в кино демонстрировались новые фильмы. План по арестам был даже перевыполнен. Неслучайно Юлий Моисеевич Каганович пошел на повышение. Его старания оценили по достоинству, и в 1939 году первый секретарь обкома получил назначение в наркомат внешней торговли. Продвижение по карьерной лестнице было оплачено десятками тысяч жизней. А народ распевал веселую песенку из кинофильма, ставшую по иронии судьбы популярной именно в памятном 37 седьмом году. Эх, хорошо в стране советской жить! Пропустил Марко величайшее событие, которым для партийного руководства города стал приезд наркома Ежова. Выступая в Горьком, на праздновании двадцатилетия летия ВЧК по НКВД с пламенной речью, генеральный комиссар госбезопасности привычно клеймил врагов народа, призывал выкорчевывать их с еще большим рвением и восхвалял достижения своих подчиненных. Только, только выстроенная им система уничтожения, как оказалось, сработала безотказно и против своих создателей. Когда стало совершенно ясно даже товарищу Сталину, что утрачен целый слой специалистов в науке и промышленности, а также в командном составе в армии, и потери эти невосполнимы в ближайшем будущем, пришлось дать задний ход. Уже в конце восьмого года запретили упрощенный порядок ведения следствия. Ну и, конечно, снова занялись поиском виноватых. Теперь уже среди непосредственных исполнителей нашелся и главный виновник царившего беспредела. Ежова отстранили, а вскоре обвинили в создании террористической организации и подготовки переворота. Конец его был закономерен. Вот оно возмездие, думал Марк. Не в том ли самом обвинялись командармы и комкоры во главе с маршалом Тухачевским? И началось постепенное освобождение тех, кто томился в переполненных тюрьмах и кому посчастливилось выжить. После выписки из госпиталя и получения больничного Морецким удалось навестить родных. Несколько дней в Москве, затем в Ленинграде пролетели незаметно. В квартире на Третьей Советской встречали по-прежнему радушно, но отсутствие Александра Ильича ощущалось. Иногда среди веселого разговора за столом — традиция семейных обедов оставалась неизменной — повисала вдруг пауза. Самое время для меткого отцовского замечания. Как же его всем не хватало! Анна Александровна Порядок в доме Блюла также твердо, а постарело заметно. Зато Володька превратился в высокого стройного юношу, стал взрослым и рослым. Точное замечание Миши. Но, как и в детстве, мог безумолку говорить часами. «Вы не представляете, что тут было!» С восторгом делился он впечатлением. Вдруг заставили всех делать светомаскировку, а через неделю отбой. И хоть бы объяснили, к чему, зачем? «Да, что-то странное творится в городе», — соглашался Михаил. «Неспроста это». «А что еще происходит?» — заинтересовался Марик. «Слухи разные ходят, повторять не хочу. Но из достоверного у нас на киностудии два автомобиля реквизировали. И говорят, что на некоторых предприятиях тоже. Возможно, какие-то учения проводят? Ну да, именно...» Так директору студии объяснили. «Учение», — вздохнула Анна Александровна. «Но почему за хлебом очереди стали появляться? Вчера вот выстоять пришлось». Марика все это насторожило. Однако близких приятелей, с которыми можно было обсудить подобные странности, в городе не осталось. Всех разбросало по городам и весям бескрайней страны. Валерка служил в Белоруссии, надеюсь еще служит надо бы написать ему морецкие возвратились в горькийе в конце ноября от тридцатого числа началась война с финляндией только теперь стало понятно все происходящее в ленинграде линия фронта проходила совсем рядом с городом и оставалось лишь надеяться что с родными ничего не случится вскоре пришла весть из столицы мобилизовали мужанечки григория его направили в опасный саперный взвод. Марк был снова допущен к работе в мастерских, ведь никаких обвинений авиамеханику так и не предъявили. И как будто не было этих почти двух лет, словно ничего не произошло. Все понимали, в чем причина. Более того, карьера старшего техника пошла в гору. После чистки в армейских рядах квалифицированных кадров стало не хватать на всех уровнях. И у молодых специалистов появилась возможность более быстрого роста. Уже через полгода присвоили Морецкому звание старшего лейтенанта. Окунувшись с головой в работу, он постарался забыть о тюремном кошмаре. А работы хватало. С приходом нового командира ВВС Локтионова началась реорганизация системы ремонта в авиационных подразделениях. К тому же зимняя военная кампания в Финляндии окончившаяся к середине марта сорокового года, показала несовершенство устройства технических служб. Многому теперь приходилось учиться заново, осваивать новинки техники, словом, снова заниматься любимым делом. И, конечно, как и раньше, делать сюрпризы для Берты, понимая, что жизнь ее в Нижнем не отличается особым разнообразием, что нет здесь привычного довольно обширного круга знакомств, друзей детства и, конечно, родных. А стало быть, нужно, нет, необходимо сделать так, чтобы любимая женщина как можно скорее забыла страшное время разлуки. К счастью, изобретательность Марка по этой части никуда не исчезла. Он по-прежнему умел удивлять. Нужно сказать, что и судьба подкидывала ему идеи для сюрпризов. Как-то направляясь в командировку в авиационную часть, расположенную на границе с Владимирской областью, Марк заприметил потрясающее место на берегу Оки. Под крылом У-2 простирались заводи и затоны, бескрайние заливные луга, а там, где река делала крутой изгиб, по обоим ее берегам поднимались высоченные опоры линии электропередачи, напоминающие Московскую башню на Шаболовке. Картина была настолько неожиданной, что на обратном пути техник попросил пилота пройти как можно ниже, чтобы получше все рассмотреть. Какая же там была красота! А снизу необычный пейзаж наверняка выглядит еще интересней. Берточка должна увидеть это место непременно. От города не очень далеко, но все же для велосипедной прогулки километров 30-40 это расстояние. Хотя... Клесить по ближайшим окрестностям Морецкому нравилось. В общем, надо все хорошенько продумать. И Марик подготовился, расспросив подробнее местных, проложил по карте кратчайший маршрут, а в библиотеке нашел статью о строительстве необычной лэп Выяснилось, что это гиперболоидные вышки. Три пары сетчатых конструкций действительно спроектировал знаменитый Шухов, для Нижегородской ГРЭС. В воплощении знаменитого ленинского плана горло оказывается участвовали и такие маститые инженеры. Транспортная проблема разрешилась неожиданно легко. Механик Лукич, старый опытный мастер, можно сказать, живая легенда мастерских, рыбачил в тех краях. Он и предложил свой мотоцикл, заодно подробно объяснив, как лучше проехать к заветному берегу. И вот теплым майским днем старший лейтенант мчал по дороге. Сидевшая сзади Берта крепко обнимала его. Свернув в лес, сбросив скорость и немного попетляв по тропе, они оказались у реки. Озираясь вокруг, Морецкие непроизвольно взялись за руки. Чутье не подвело Марка. Место поразительно напоминало Сестрорецкий пляж, где впервые увидел он любовь всей своей жизни. сосновый бор, светлый песчаный берег. Не было только широты Финского залива и чудесного дворца, однако футуристический вид шуховских башен стоил того, чтобы увидеть подобный пейзаж хотя бы раз в жизни. Ака изгибалась здесь буква «Г», и как раз в этом углу простиралась наиболее широкая прибрежная полоса, а из сосен на небольшом пригорке Вырастали два 128-метровых гуливера, Так позже окрестил их Марик, сказав, что чувствуют себя лилипутом, когда они прошли среди деревьев к самому подножию башен. На противоположном высоком берегу, поросшем лиственным леском, стояло еще четыре великана. Одна пара вырастала прямо в прибрежный песок, а дальше на горе возвышались великанчики поменьше. «Понимаешь, река тут почти полкилометра шириной», — делился познаниями муж. «Когда, набродившись по окрестностям, они устроились удобно под соснами, и Берта достала из корзины свои коронные пирожки и бутыль с компотом, и тройной одекал он не забыл, вдруг комары, да не дай бог малярийный. «Поэтому обычные опоры не выдержали бы веса проводов. Вот Шухов и придумал». «Что его конструкции можно использовать и в таком деле? М -м, вкусно!» «Ешь-ешь!» — Берту всегда радовал, как Марочка реагировал на ее стряпню. «А те, что на том берегу, поменьше!» «Конечно! Там же берег выше! А на горе совсем небольшие, метров по двадцать!» Морецкий задумался. «Ты чего? Она хорошо знала этот его взгляд, значит, сейчас выдаст что-нибудь!» «Да думаю, вот как интересно, все же жизнь складывается!» На ярмарке в Нижнем Шухов построил свою самую первую башню. И здесь же впервые использовал свое изобретение для леб. И, обняв жену, добавил. «Вот и мы с тобой впервые встретились в похожем месте». Марк вдруг замолчал. Берта рассмеялась. «Неужели у ее находчивого мужа возникли трудности с аналогиями? И что?» – попыталась она продолжить его фразу – «А здесь мы с тобой впервые увидели аж шесть башен одновременно?» «Ну вот, всегда ты так», — Морецкий произнес это обиженно, но расплывшись в довольной улыбке. Ему ужасно нравились эти колкости питерской девчонки. «Я тебе расскажу, что впервые случится в этом похожем месте», — то он ее сделался вдруг серьезным. «Ты кое-что узнаешь сегодня. Не пугай меня. Ты будешь отцом, Марочка». И посмотрев на мужа, Берта расхохоталась. Такого глуповато удивленного выражения лица она у него не видела никогда. Нет, это правда, это точно, он не мог поверить. Точно. На неделе я была у врача. И когда же нас станет трое? Доктор сказал, что к концу года. День был незабываемый. Однако вместе с радостью испытывала Марка тревогу. Происходящее сейчас в мире не могло вселять уверенности в будущем. Уже оккупировали Гитлера в Цеданию, Норвегию, а буквально на днях началось наступление на Западе, на Бельгию и Нидерланд. Что-то подсказывало старшему лейтенанту, что мир ожидает большой шухер. Всплыло в памяти выражение из детства. Частенько приходилось его слышать в районе Генического порта, когда дело шло к драке. В конце декабря Берта сказала вдруг, что хотела бы навестить родных. «Да что ты! Разве можно ехать в таком положении?» Марк был удивлен. «Малыш может появиться со дня на день». «Марочка, послушай!» Берта говорила нежно, но твердо, так как умела только она. «Ты ведь постоянно занят. Да и врачи в Питере лучше!» «Ну, конечно, как он мог забыть? Все лучшее, что есть в Советском Союзе — можно найти только в Ленинграде. Ты хочешь, чтобы наш ребенок родился там? Ну не обижайся, ты же сам понимаешь, и врач знакомый есть, и мама поможет. Угу, и вода там самая распрекрасная. Между прочим, вот ты шутишь, а для ребенка действительно мягкая вода гораздо полезнее. Марк вынужден был согласиться. Его умница жена права, как всегда. Да и спорить бесполезно. Уж если она чего решила, хорошо. Только одна ты не поедешь. Попробую выбить пару дней отгулов. Близился Новый год, а Берта все еще была на сносях. 3 января рано утром Морецкий возвратился с дежурства. За дверной ручкой их комнаты торчала телеграмма: Мальчик Тачика поздравляю Тачика Михаил. Так, 1941 год. начался для семьи Морецких с подарка. Малыша назвали в честь недожившего до радостного события деда Александром. По дороге в Ленинград Марик думал, а ведь этого ребенка могло и не быть, нас могло не быть. А мы есть. Что это, случайность или закономерность? Мы выжили. Если бы не Берта, хватило бы мне сил. Да, они выстояли. Не все выдерживают столкновение с государственной машиной, этим безжалостным катком, обезличенным и обезличивающим. Зачастую отношения разрушают не только страх, но и сомнения. Достаточно зародиться лишь маленькой искренней уверенности, дальше разгорается пожар подозрений. Ни разу Берта не допустила мысли о виновности Марка. Ни разу он не усомнился в ее верности». Их любовь оказалась сильнее всех страшных обстоятельств. А долгожданный ребенок словно награда за все пережитое. Новоявленный отец смог увидеть первенца почти через месяц после его рождения. И Алик отправился в первое в своей жизни путешествие, в город Горький. Жизнь продолжалась.